Глава 17. Часть 5. Толпа. Огромная людская масса. Атори одновременно любил подобные скопления и ненавидел. Любил, потому что они источники его силы, они восхищаются им и стремятся быть на него похожим. Преданные фанатики, готовые пожертвовать жизнью во имя его. А ненавидел по этой же самой причине. Фанатики Мерзкие люди, которые жертвуют своей индивидуальностью непонятно ради чего. Но они отличный инструмент. Они главный источник его силы. Но общество из-за них фанатиков не построишь. Уж в этом Аторий убедился. Ему всегда будут нужны умные и расчетливые люди, вроде Бальтазара. Людское море бушевало, приветствуя своего господина, и Аторий в который раз Ощутил это приятное чувство, чувство собственного могущества и восхищения толпой. Ни один человек, оказавшийся на месте бога, не почувствует ту энергию, что излучает толпа, энергию, которая наполняет тело великого и дарит пьянящее чувство всемогущества. Но затем это чувство словно ушло на второй план, а торий ясно почувствовал что-то в толпе, что-то неуловимо знакомое и несущее серьёзную угрозу. Но оглянув толпу, он ничего не заметил. Неужели-то истинный враг тут? Хмыкнул он, и в глубине души беспокойство постепенно стало превращаться в предвкушение. Если это правда, и человек открывший врата тут, то торе непременно его найдёт. Как бы хорошо он ни прятался, от взора Бога уйти не получится. Вероятнее всего, это не кроманд Возможно, получивший забытые знания времён до забытой войны. Но это ерунда. Ни один смертный не способен сравниться с силами с Богом. Но внешне своё волнение Бог не проявил. Вместо этого он обратился к людям, окружающим его. Говорил много, но по сути одно и то же. Те люди, которые стремились попасть на каждое явление Бога публики, заметили бы, что он произносил одну и ту же речь. Единственное, что отличало её от прошлых упоминание проклятых. Настоял на этом болтаза. Все и так в курсе об уничтоженных деревнях, нельзя такое игнорировать. Наоборот, надо использовать эту ситуацию себе на благо. Чем Атори и пользовался, заверяя своих последователей в том, что всё будет хорошо. Поздравляю тебя, великий Атори. Голос такой знакомый и близкий. пронесся по округе, отозвавшись в голове всех присутствующих. «Кто говорит?» – воскликнула Торий, в этот раз не транслируя сообщения на окружающих. Толпа перед платформой, на которой стоял бог, зашевелилась и стала расходиться в стороны. Их корежило и выгибало дугой, а стоящие рядом испуганно отшатывались в стороны. По образовавшемуся коридору неторопливо шагал человек в чёрной мантии, опирающийся на посох. Голос. Эти слова, они казались тору такими знакомыми и такими зловещими, словно призраки прошлого неожиданно решили навестить того, кто совсем на них забыл. Давно мы с тобой не виделись, говорил неизвестный спокойно. Кто ты? прорычал Бог. Но сам сделал шаг назад. Несколько рыцарей попытались перегородить дорогу человеку, лицо которого скрывал капюшон. Но одно движение его родовой руки и тех буквально разорвало в клочья странными чёрными потоками энергии. Тем временем он уже ступал на лестницу, ведущую на сцену. Другие рыцари тут же всполошились, попытавшись броситься следом. Но им стало не до этого. Люди, что мучились от боли, стали меняться. превращаться в каких-то кошмарных существ. «Проклятые!» – завопил кто-то. В голос ему послышались другие крики и испуганные визги. Толпу охватила паника. Какой-то несчастный вопил о том, что Атори их защитит. Но бог в этот момент был занят совсем другим. Но то ли его затоптали люди, то ли одна из мерзких нечистых тварей добралась до крикливого человека, но голос оборвался очень быстро. Тёмные существа напоминали людей, вывернутых наизнанку. Пальцы их удлинились и выросли длинные ногти. Ноги ломались в коленях и больше напоминали ноги животных. Нижняя челюсть расширялась почти в два раза и теперь была усеяна острыми зубами. Из рук, ног, спины вырастали острые костяные шипы. Выглядело это тварь настолько мерзительно, что даже пару стражников первого легиона замутило. Чем монстры не упустили шанс воспользоваться. По рождению безны, тут же связали рыцарем Боем. С переменным успехом рыцари отбивались, но не без помощи церковников. Обычные мечи, как ни странно, мало помогали против этих существ, а вот боевая магия служителей церкви единения хорошо выбивает дух из жадных до крови монстров, половина из которых пустилась устраивать бойню в толпе. А тори уже даже и не думали защищать что было вполне логичным. Те, кто еще не вступил в бой, с надеждой смотрели на Великого, ожидая, что вот-вот Бог -вот обратит на нечистых тварей свою силу, сотрес лица от земли их и того, кто привел их в город. Но этого не происходило, потому что Великий был напуган. «Неужели не узнаешь меня?» Удивленно мягко для данной ситуации произнес повелитель проклятый. После чего одним движением сбросил с головы капюшон, обнажив исхуродованный лысый череп. Найгард? Но этого не может быть. От чего, а? Наверное, от того, что ты вроде убил меня, дорогой братец. Человек, названный Найгардом, улыбнулся своими уродливыми губами и сделал ещё пару шагов к ко retrieve. Ах. Я всё помню. Помню, как ты дождался, пока мы одолеем демона бездны. Помню, как ты пронзил сердце Селении кинжалом из мифрила. Помню, каким же отрезал мою связь со стралом и с каким удовольствием ты сдирал с меня кожу, кусок за куском. Каждое последующее слово вызывало немыслимую ярость в устах говорившего. Но кишка у тебя была тонка убить своего брата. Изуродовал его и выкинул в портал, думая, что темные существа завершат твою работу. Я лишь рад, что селенью ты убил быстро, а не мучил ее, как меня. Но бездна не убила меня. Она спасла меня. Открыла мне глаза на многое. А кожа? Видишь мою кожу? Догадайся, чья она? Моей жены... Я... НЕ! Что НЕ? Хватит быть мямлей, ты же великий, так себя именуешь. Ты убил мою жену Селенью, но ничего, теперь она всегда со мной. В этот момент Нейгард мягко дотронулся до своего бледного подбородка, я не смог с помощью ее кожи вернуть себе прежний облик, все-таки бездна извращает все, чего касается. Но думаю, этого и не нужно. Ты ты безумен. Всё-таки вымолвил Атори шок, который был настолько силён, что буквально парализовал его. Тем временем его брат подошёл к нему и мягко прикоснулся изрудованной рукой к щеке бога. Тот вздрогнул, но ничего не предпринял. Возможно, не стало 30 дней Игара, и теперь он говорил мягко. так же, как когда-то давно, говорил со своим младшим братом. Я понимаю, почему ты это сделал. Ты всегда завидовал мне, всегда был позади, был всего лишь мелким богом в целом Пантеоне. И то, что ты был братом главы этого Пантеона, лишь всё усугубляло. А ещё Калиша, которую ты так сильно любил, но она всегда тебе отказывала. Я удивлён. узнав, что она еще жива, хотя это на тебя похоже, ты наслаждаешься болью других, — лишил ее силы и запер в лесу. — Хватит проповедей! Шок от встречи постепенно стал проходить, и к Которию начала возвращаться былая уверенность. Все-таки он бог с невероятным количеством последователей. Да, сейчас его сила больше, чем сила всего пантеона до забытой войны. Ему больше нет нужды бояться брата. Тот, теперь лишь еще одна из мерзких тварей, выбравшихся из бездны. Согласен, то время ушло. Тысяча лет прошла, но там, во тьме, время бежит по-другому. Там для меня прошло десять тысяч лет. Можешь себе вообразить, что это такое? Можешь себе представить, каково это срывать кожу с возлюбленной, чтобы вернуть себе лицо. Чего ты хочешь? прорычал сквозь зубы Бог, теперь уже готовый к бою. Я я хочу, чтобы ты страдал, Атори. И вновь голос нейгарда был мягким, но от этого Богу становилось по-настоящему страшно. Уж лучше бы брат извергал проклятие, а не говорил таким тоном. Слону ничего не случилось. Я не стану тебя убивать по крайней мере не сейчас но я уничтожу все что тебе дорого я распространю скверну на весь этот мир который ты так тщательно строил все эти годы извращу все во что ты верил я тори прыгнул за его спиной возникли могучие крылья из света уносящие его ввысь ней гард и Лишь грустно улыбнулся, глядя на эту картину. Тем временем Бог, поднявшийся на высоту нескольких сотен метров, завис там и воздел правую руку к небесам, формируя копьё из света. Изородованный Бог тут же возвёл руки к небесам, словно желая обнять парящего брата. Вокруг него стала формироваться буря из чёрной как смоль песка, прямо на площади Огромный черный ураган затягивая в себя все и вся. Церковники пытались противостоять ему, как и подоспевший боевой маг, но все было бесполезно. Магия смертных не могла противостоять божественной магии, а затем Атори метнул копье. Оно врезалось в черный ураган, уничтожив его во ослепительной вспышке света. Но простой люд не успел обрадоваться, восхититься или хотя бы испугаться. Бог переборщил с силой, и немыслимая божественная мощь полностью уничтожила площадь. На месте сцены теперь съел кратер, большую часть домов в окружающую площадь тоже досталась. Никто из находившихся в центре взрыва не имел ни малейшего шанса спастись, все они умерли мгновенно. А Тори же с диким восторгом смотрел на произошедшее. Его не волновало, что Балтазар начнёт причитать по поводу разрушений. Подумаешь, умерло несколько сотен смертных. Если такова цена победы над Нейгардом, то он её заплатит. Он бы заплатил цену в 10 и в 100 раз больше, чем это. Люди возобновляемый ресурс, а вот угрозу, которую может представлять павший бог, оценить трудно. Не думай, что всё кончилось, младший братец. От этого голоса Атори похолодел. Мы ещё встретимся, а пока наблюдай. Наблюдай, как моя тьма поглощает этот мир, как горят города, и твои последователи превращаются в моих марионеток.